Глава 17. «Лучший способ избавиться от фантазий – это осуществить их». Борис Кригер Проснулись, как и заснули, одетые, но в обнимку. Подняла голову, взглянула на его лицо. Правильно, никуда вчера его не пустила. Опять под носом следы крови. «Все же мужики – идиоты!» Вот когда надрываются, что и кому они доказывают? Себе? Какие могучие и безмозглые!» Вздохнула и ткнулась в него носом. «Вставать пока рано, можно еще немножко поваляться. Пока соображу, чтобы приготовить на завтрак». Арвис завозился, переворачиваясь на бок, и попытался закинуть мне на живот колено. Пробормотал что-то неразборчивое, прижался теснее и снова затих. Я рассматривала его из-под ресниц. Какой красивый излом темных бровей! И ресницы длинные, как у девушки, а на подбородке щетина вылезла. Потрогать хочется, но лучше не надо. Мне нравилось быть с ним рядом, но это было, как бы выразиться, беспокойно. Хватит того, что от его запаха в голове ветер гуляет. Лучше подумаю о том, чем можно помочь. Заснуть не удавалось. Зато желание прикоснуться хотя бы кончиком пальца к его приоткрытым губам стало почти нестерпимым. «Ну, нет, это мне ни к чему». Аккуратно выпуталась из его рук и перелезла через спящего парня на пол. Похоже, он и впрямь умотался с этим ментальным контактом. Да и от той горы новой информации, что я на него разом вывалила и у Эйнштейна мозги бы переклинила. Растворила, чтобы не скрипнул шкаф, взяла смену одежды и вышла из комнаты. Сейчас затоплю печь, нагрею воды для душа на всех, испеку оладушки с яблоками и разогрею азу с рисом для особо голодных. А пока буду всем этим заниматься, подумаю. Я уже заваривала чай, когда появился Каренус. Сиганриет, Ириме, а где Майлд Арвис? Спит у меня в комнате. Мы вчера долго разговаривали о моем мире. Он очень устал, пусть отдыхает. Все же К2 прелесть. Никаких дурацких шуток на тему того, от чего мог устать ночующий у меня в комнате, молодой человек, я не услышала. Похоже, они даже не пришли ему в голову». Улыбающийся Арвис с влажными после душа волосами возник на кухне, когда мы допивали чай. Сиганрет, тут тепло». И пахнет вкусно. А еда есть? Что будешь? Рис с мясом? а ладушки? Все. И да тут так спокойно. Я понимаю твое нежелание пускать чужих людей в дом. У меня возникла мысль. Хочешь сходить к морю со мной? Я посмотрела на К-2. Иди, иди. Махнул рукой тот. Ты меня вчера так озадачила, что мне неделю с твоими интегралами разбираться. Кивнув, Поставила перед присевшим на табуретку Арвисом две полные тарелки, вручила вилку и удрала с кухни. Собираться на пляж. Кстати, а надевать-то что? Мне что, нужно было падать мусоропровод еще и в купальнике? Или как раз наши бикини тут бы всех и шокировали? Через полчаса я была готова. Взяла полотенце, покрывала, смену одежды, флягу с водой, бутерброды Цилиндрический футляр с листами бумаги и карандашом. Ну, вроде все. Спустилась вниз. Ой, посуду ж не убрала. Сунулась на кухню, но К 2 снова замахал руками. Уходи, я сам разберусь. Корзину Арвис у меня брать не стал. Наверное, Маэлту не по чину носить поклажу. Мда, особенности средневекового менталитета. Ну, ладно, переживу. Ничего тяжелого тут нет. Зато перевесь с мечом была на нем. Во-во! Как же на пляж без меча-то? Не камельфо, А вот с мечом и в плавках то самое, что надо. И так и плавать. Рыб пугать. Выйдя из дома, оглянулась. Мне показалось, или над забором мелькнула голова Лериада. Наверное, показалось. Я думала, что мы пойдем вниз, к морю, по знакомой улице. Но Майлд почти сразу свернул в боковой переулок. Сама бы я сюда не сунулась ни в жизнь. Почти глухие серые стены, крыши наверху смыкаются так, что светлое утреннее небо видно в узкую щель. Улочка оказалась короткой и закончилась неожиданно, упершись в круглый овраг, под дну которого журчал ручей. Арвис спустился по прорубленным в склоне ступенькам, укрепленными досками первым, подстраховывая меня вытянутой рукой. На другой берег была перекинута пара толстых бревен с набитыми поверх мостками. Я осмотрелась. Вид почти подмосковно привычный. Только у нас рядом с городом можжевельники с соснами не растут. Воздух слишком загазован, а тут, пожалуйста. А еще вокруг очень чисто. Никаких тебе бумажек, окурков, консервных банок. По берегу вилась каменистая тропка, по которой мы и двинулись вниз, в сторону моря. Я все время тормозила, то, чтобы рассмотреть олевшие в траве колокольчики, то полюбоваться на напоминавшие гвоздики голубые цветы, между которыми порхали похожие на наших перламутровок бабочки. От сосен плыл смолистый запах. «Интересно, а земляника тут есть? А грибы?» Арвис меня не торопил, а я сообразила, что впервые за несколько месяцев выбралась из города на природу – и что у меня первый без знает за сколько недель выходной. Так что буду радоваться солнечному дню по максимуму». В ручей влилась пара притоков. Он превратился в маленькую речку. В принципе, купаться можно было и тут. По пути попалась пара приличных заводей, где можно было поплавать, и вода была чистой. Вот сесть на берег опустить ноги в воду и смотреть, как с травинки на травинку перепархивают стрекозы. Внезапно черноволосый Майлд повернул прочь от ручья, забирая вправо и вверх по еле заметной тропке к сосновому лесу. Пройдя лесок насквозь, мы пересекли каменистое поле и совершенно неожиданно оказались на высоком обрыве. Впереди в сушу вдавался узкий глубокий залив. «Метров триста-четыреста шириной!» — прикинула я на взгляд. «Фьорд!» — всплыло нужное слово. Арвис огляделся, кивнул каким-то своим мыслям, прошел пару десятков шагов влево и показал начало лестницы-не лестницы, но вполне приемлемого спуска вниз. «Ну вот дернул меня черт тащить с собой эту корзину, а? Срочно надо изобрести рюкзаки. Кстати, мысль!» Вода была зеленой и прозрачной. Она тихонько лизала черные камни, раскачивая салатную гриву водорослей. Почти сразу от берега начиналась глубина. Вдали, там, где залив смыкался с морем, ветер гнал пенные барашки волн, но тут поверхность была спокойной и гладкой, как толстое стекло. Мы отошли за пару небольших мысов так, чтобы нас не было видно сверху от начала тропы. Мне приглянулся здоровенный черный камень. Достала покрывало, расстелила, положила по углам обкатанные водой булыжники, чтобы не унесло ведром. Поставила корзину в тень валуна рядом. м, -м надо раздеваться, вот только...» «Арвис, а в чем у вас обычно купаются девушки?» «В ваннах. А у вас в чем-то другом?» «Это шутка юмора, да?» «Да нет, я спрашиваю про одежду». «Зачем в ванне одежда?» Черная бровь приподнялась, явно издевается. Хотя что я переживаю, все равно ничего другого у меня нет. «Как скажешь!» Повернулась к нему спиной и начала расшнуровывать в платья. За спиной кашлянули. «Мария, ты собираешься раздеваться совсем?» «А что, ты же сказал!» Решила свалять дурочку я. «Отвернись!» Посмотрела на покрасневшее лицо смущенного брюнета и смилостивилась. Я взяла тунику и шорты. Хочу поплавать, если не очень холодно, но вообще у нас загорают в купальниках. Вечером покажу. Как-то сомнений, что вечером наш экскурс по земным чудесам и ужастикам продолжится, у меня не было. Арвис облегченно вздохнул и стал раздеваться сам. Оставил только штаны, похожие на бриджи. Я сглотнула. Подозревала, что он хорош, но чтобы настолько... Плечи широкие, талия и бедра узкие, ноги длиннющие, гибкие, стройные, и видно, что мышцы — результат не тренировок в спортзале, но образа жизни. На предплечье — пара светлых шрамов и еще один ярко-розовый, совсем свежий, на боку. «Арвис, когда это случилось?» «На следующий день...» После того, как мы с тобой были у кузнеца. Как? Напали четверо. Троих я убил. Последнего поймали в городе. Их подослали из Толиссии. Голос совершенно спокойный, как о погоде говорит. Ну, я и дура. Думала, что он не приходит, потому что не хочет меня видеть, а у него был распор от Бог. И с этой корзиной зря я решила, что он чванится. Он же должен иметь свободные руки, чтобы в случае чего реагировать сразу. Я-то боец никакой, даже убежать быстро не смогу. Вода показалась холодной. Сунула ступню и одернула. Так не пойдет. Встала на камень на краю, прикинула глубоко и прыгнула ласточкой. Взвизнула от холода и быстро начала грести прочь от берега, чтобы согреться. Через пару минут мне было уже хорошо. Вот только волосы зря, наверное, намочила. Арвис, убедившись, что немедленное спасение мне не требуется, разлегся на покрывали. Ну и фиг с ним. Разогревшись, поплыла вдоль берега, потом начала нырять там, где неглубоко. Дно было интересным. Я достала морскую звезду, повертела в руках и отпустила снова. Потом попыталась схватить сидевшего на зеленом валуне краба. Тот оказался резвее и удрал». Наплававшись, полезла на берег. «М -м, а камни-то скользкие, и рубашка облепила тело так, что скорее все подчеркивает, чем прячет. Напоролась на пристальный взгляд голубых глаз и чуть не подвернула ногу. Разозлилась, фыркнула, да пусть смотрит, жалко что ли. Выбрала плоский валун на солнце и разлеглась там, сохнуть.